Она садилась около него, он клал ей голову на колени, плакал, потом засыпал и просыпался совершенно здоровым. Женщина эта была Анна Грудзинская, ангел-хранитель Польши. Анна г р у д и н с к а я годы жизни, 1795-1831, дочь графа Антона г р у д и н с к о г о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 возьми рапиру маску и начнем вы настаиваете ваше высочество д а сто раз тысячи раз да в таком случае я к вашим услугам вот что ты должен меня уколоть 10 раз сказал великий князь атакуя меня слышишь 10 раз я не уступлю тебе ни одного.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 «Великолепно!» — сказал Константин, выбегая в сад и делая мне знак следовать за ним. «Любенский! Дай ему шпагу! Хорошую кавалергардскую шпагу!» «Увидим, господин учитель фехтования, что будет с вами! Боюсь, что проткну вас, как лягушку!» При этих словах Константин в с к о ч и л на коня и принялся играть пикой, проделывая с нею самые трудные упражнения. В это время...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 «Удостоите сделать меня учителем фехтования?» «Тысяча чертей!» «Да, ты достоин этого!» — воскликнул великий князь. «Или же я не буду я!» «Любенский!» — обратился он к офицеру, соскакивая с коня. «Прикажите отвезти пулка в конюшню, а ты...» «Изволь следовать за мной! Я подпишу твое прошение!»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 Царское село расположено в каких-нибудь ч е т ы р е п я т и лье от Санкт-Петербурга, а между тем дорога туда совсем иная, чем та, по которой я ехал накануне в Стрельну. Здесь нет роскошных дач и прелестных видов, кругом луга и хлебные поля, лишь недавно отвоеванные у огромных папоротников, которые росли здесь чуть ли не с сотворения мира. Менее чем через час пути я миновал немецкую колонию и поднялся на гряду холмов. Откуда передо мной открылся вид на парк, обелиски и пять позолоченных куполов дворцовой церкви царского села Царско-сельский дворец расположен на том самом месте, где некогда находилась хижина старой голландки по имени Сара Которой Петр I любил заезжать, чтобы попить у нее молока Когда голландка умерла, Петр, которому эта хижина приглянулась из-за открывавшегося оттуда чудного вида подарил ее вместе с окружающими землями Екатерине, чтобы она велела построить там ферму. Екатерина призвала архитектора и точно объяснила ему свое желание. Архитектор сделал так, как делают все архитекторы, создал нечто противоположное тому, что от него требовалось. Он построил не ферму, а дворец. Однако эта резиденция, к о т о р а я б ы л а весьма далеко до сельской простоты, показалась впоследствии Елизавете слишком скромной и несоответствующей могуществу русской императрицы. Она приказала разрушить дворец и поручила Растрелли выстроить на том же месте другой, более роскошный. Знаменитый архитектор вознамерился затмить даже Версальский дворец – Зная, что внутри тот отделан золотом, он позолотил в новом дворце все, что возможно. Карнизы, выступы, к р и а т и т чуть ли не крыши. Когда роскошный дворец был окончен, Елизавета пригласила свой двор и всех иностранных послов отпраздновать его освящение. При виде всего этого великолепия все, кроме французского посла Шетарди, В один голос стали превозносить красоту дворца, говоря, что по справедливости он должен быть назван восьмым чудом света. Задетая тем, что Шатарди не вторит этому хвалебному хору, а смотрит по сторонам с задумчивым видом, точно потерял что-то, императрица спросила его, что он ищет. «Ваше величество», — отвечал посол, — «я ищу футляр». Этой драгоценной игрушки В те времена можно было стать знаменитым Чуть не обессмертить себя Каким-нибудь четверостишием или удачной шуткой Этот остроумный ответ прославил Шетарди в Петербурге К сожалению, архитектор построил новый дворец Для летнего времени, позабыв про зиму И уже весной его пришлось переделывать Причем сильно п о с т р а д а л о позолота Затем уже при Екатерине II дворец подвергся еще нескольким переделкам, и позолота была заменена краской. Что же касается крыши, то ее, по обычаю петербуржцев, выкрасили в нежный зеленый цвет. Когда распространился слух о том, что во дворце снимают позолоту, кто-то из придворных предложил Екатерине скупить у нее все это золото. К сожалению, «Я не торгую старьем», — отвечала императрица. Среди своих побед, любовных похождений и путешествий Екатерина не переставала заботиться о своей любимой резиденции. Когда подрос ее старший внук Александр, она построила для него вблизи императорского дворца малый Александровский дворец и поручила архитектору Бушу разбить там сады. Буш не только разбил сады, но вырыл водоемы, каналы, устроил фонтаны Однако не подумал о воде, убежденный, что той, которую зовут Екатерина Великая, стоит лишь пожелать, и вода появится словно по волшебству Приемник Буша, Бауэр, вознамерился исправить этот недостаток Узнав, что богач Демидов, который владел неподалеку от дворца великолепным поместьем, имеет в изобилии то, чего недостает его августейшей повелительнице, архитектор обратился к нему за помощью, и тут же вода заполнила водоемы, брызнула из фонтанов, образовала водопады. Вот почему Екатерина сказала как-то, мы можем поссориться со всей Европой. Но только не с Демидовым. Действительно, в любой момент Демидов мог бы, если бы пожелал, оставить дворец без воды. Император Александр вырос в царском и от своей бабушки унаследовал любовь к нему. Все воспоминания детства, этого золотого времени в жизни каждого человека были связаны у него с царско-сельским дворцом. По его газонам он учился ходить, В его аллеях брал первые уроки верховой езды, на его прудах учился управлять лодкой. Недаром он проводил здесь время с первых весенних дней до начала зимы. Именно сюда, в царское село, я и приехал с намерением во что бы то ни стало повидать царя. Наскоро позавтракав в плохоньком французском ресторане, я направился в парк, где разрешалось гулять решительно всем Близилась осень, и парк был совершенно пуст, а может быть публика попросту боялась обеспокоить своим присутствием царя Я знал, что он любит гулять по самым глухим аллеям и принялся бродить на удачу по парку в надежде, что в конце концов встречу его а если бы судьба не поспешила проявить ко мне свою благосклонность, я предполагал, что в парке найдутся для меня всякие редкости и достопримечательности. В самом деле я вскоре набрел на китайскую деревушку, состоявшую из 15 домиков, каждый из которых имел собственный садик и ледник. В них жили адъютанты императора. Посреди этой деревушки, расположенной в форме звезды, Находился павильон для балов и концертов По углам его стояли с трубками во рту Четыре статуи китайских мандаринов В человеческий рост Однажды, когда императрица Екатерина Праздновала п я я т д е с т ы й день своего рождения Она прогуливалась с несколькими приближенными По этой деревушке Зайдя в павильон, она увидела К своему величайшему удивлению Что из трубок, стоящих по углам китайцев валит дым. Мало того, при приближении императрицы китайцы приветливо закивали головами, влюбленно глядя на нее, Екатерина подошла ближе, чтобы рассмотреть это чудо. Тут китайцы сошли со своих пьедесталов, согласно китайскому церемониалу, пали перед ней ниц и принялись декламировать стихи. Этими мандаринами были принц де Линь, граф де Сегюр, граф Кобенцель и князь Потемкин. Оттуда я отправился взглянуть на лам, животных из семейства верблюдов, обитающих в кордильерах и присланных мексиканским вице-королем в подарок императору Александру. Из девяти экземпляров пять не вынесли климата и окалели. Но четыре оставшиеся в живых дали многочисленное потомство, которое, вероятно, хорошо приживется здесь».